Глава шестая. Семь лет. С величайшим отвращением сказал Цицерон после того, как Вибулий и его люди уехали. В государственных делах ничто нельзя рассчитывать на семь лет вперед. Помпей полностью лишился рассудка. Он не видит, что этот адский сговор работает на Цезаря и только на него. В сущности... Он пообещал прикрывать спину Цезаря до тех пор, пока тот не закончит грабить Галлию, после чего завоеватель вернется в Рим и получит власть над всей республикой, включая самого Помпея. Объятый отчаянием, он сидел, сутулившись на террасе. Снизу, с берега, изредка доносились крики морских птиц, когда ловцы устриц выуживали свою добычу. Теперь мы знали, почему округа была такой пустынной. Если верить Вибулию, половина сенаторов прознали о том, что случилось в Луке, и больше сотни их отправилось на север, пытаясь урвать свою часть добычи. Они отринули солнце компании, ради того, чтобы понежиться в лучах самого теплого солнца на свете — власти. «Я дурак», — сказал Цицерон, рассчитаю волны здесь, пока будущее мира решается на другом конце страны». «Давай посмотрим на дело трезво, Тирон». «Я растратил свои силы». У каждого человека есть время рассвета, и мое уже прошло. В тот же день вернулась Теренция, повидавшая кумскую сивилу. Она заметила пыль на коврах и мебели и спросила, кто был в доме. Сацерон нехотя поведал о случившемся. Глаза его жены засияли, и она взволнованно воскликнула. «Как странно, что ты говоришь об этом. Севилла предсказала именно такой исход. Она сказала, что сперва Римом будут править трое, потом двое, после них один и, наконец, никто». Услышав эти слова, даже Цицерон, считавший чрезвычайно глупой мыслью, живущей в сосуде, и предсказывающий будущее Севилли, был впечатлен. «Трое, двое, один, никто», — пробормотал он. «Что ж, мы знаем, кто эти трое, тут все очевидно. И я могу догадаться, кто такой один. Но что за двое? А кого она имела в виду, говоря «никто»?» Или так она предсказывает хаос? Если так, я согласен. Вот что последует, если мы позволим Цезарю растоптать наши порядки. Но хоть убей, не вижу, как мне его остановить. — Но почему именно ты должен его останавливать? — спросила Таренция. Не знаю. — А кто же еще? «Почему именно ты должен всегда ставить преграды честолюбию Цезаря? А Помпей, самый могущественный человек в государстве, не делает ничего, чтобы тебе помочь. Почему это твоя обязанность?» Цицерон долго молчал и в конце концов ответил, «Хороший вопрос. Возможно, с моей стороны это обычная самонадеянность». Но могу ли я и впрямь с честью отступить и ничего не делать, когда внутренний голос вопит, что государство движется к бедствию? «Да!» — страстно выкрикнула Теренция. «Да, конечно!» «Разве ты недостаточно страдал из-за того, что противостоял Цезарю? Есть ли в мире человек, который выстрадал больше?» Почему не дать другим продолжить бой? Ты уж точно заслужил право на покой. И тихо добавила. Уж я-то наверняка заслужила. И вновь Цицерон надолго замолчал. По правде говоря, я подозревал, Получив известие о соглашении в Луке, Он в глубине души сразу же понял, что не может и дальше противостоять Цезарю, если хочет остаться в живых. Надо было лишь, чтобы кто-нибудь прямо сказал об этом, как сделала Теренция. В конце концов он устало вздохнул. Я никогда еще не слышал от него такого усталого вздоха. «Ты права, жена моя». По крайней мере, никто никогда не сможет упрекнуть меня в том, что я не видел, кто такой Цезарь, и не пытался его остановить. Но ты права, я слишком стар и слишком устал, чтобы и дальше сражаться с ним. Мои друзья поймут, а враги все равно будут поносить меня, что бы я ни сделал. Так почему меня должно заботить то, что они думают? Почему я не могу, наконец, насладиться досугом здесь, на солнце, с моей семьей?» С этими словами он потянулся и взял супругу за руку. Но все-таки Цицерон стыдился того, что прекратил борьбу и сдался. Я знаю это, поскольку, отправив письмо Помпею в Сардинию, чтобы сообщить об изменении своих взглядов, отречение, как он это назвал, он не дал мне на него взглянуть и не позволил скопировать. Не показал он письмо и Атику. Одновременно он написал консулу Марцелину, объявляя, что желает отозвать из Сената свое предложение о пересмотре земельных законов Цезаря. Он не давал никаких объяснений. Впрочем, в них не было нужды. Все поняли, что государственный небосвод повернулся, и новое расположение звезд неблагоприятно для Цицерона. Мы вернулись в Рим полный слухов. Немногие знали, что замышляют Помпей и Крас, Но постепенно распространилась весть, что они намереваются пойти на консульские выборы вместе, как уже делали прежде, хотя каждый знал, что они всегда ненавидели друг друга. Однако некоторые сенаторы были полны решимости дать отпор бесстыдству и высокомерию Триумвирата. Были назначены прения о распределении консульских провинций. Одно из предложений состояло в том, чтобы лишить Цезаря обеих галлий и ближней и дальней. Цицерон знал, если он посетит Курию, его спросят, что он думает об этом. Поначалу он решил остаться в стороне. Но потом рассудил, что рано или поздно ему придется совершить публичное отречение, так почему бы не покончить с этим сразу? Он начал работать над речью. Накануне прений, после двух с лишним лет пребывания на Кипре, в Рим вернулся Марк Порций Катон. Высадившись в Остии, он с большой пышностью проплыл вверх по Тибру, приведя груженные сокровищами корабли. Катона сопровождал его племянник Брут, молодой человек, от которого ожидали великих дел. Весь сенат, все магистраты и жрецы, как и большинство горожан, явились, чтобы приветствовать Катона, возвратившегося домой. Вместе его высадки и встречи с консулами соорудили пристань с раскрашенными шестами и лентами. Но он, облаченный в потрепанную черную тунику, проплыл мимо, стоя на носу величественной галеры с шестью рядами весел не поворачивая костистого лица, неотрывно глядя вперед. Собравшиеся сперва задохнулись и разочарованно застонали от такого высокомерия. Но потом на берег начали выгружать сокровища. Вереница запряженных быками повозок растянулась от военного порта до государственной сокровищницы в храме Сатурна. Эти повозки везли семь тысяч серебряных талантов. Одним этим Катон поправил состояние казны. Средств хватало, чтобы обеспечить граждан бесплатным хлебом на пять лет. Сенат собрался на срочное заседание, чтобы сделать Катона почетным претором, а заодно дать ему право носить особую тогу с пурпурной каймой. Когда Марцелин предложил ему высказаться в ответ, он пренебрежительно отозвался о гнусных побрякушках. «Я выполнил долг, возложенный на меня народом Рима, поручение, о котором я никогда не просил и за которое предпочел бы не браться. Теперь, когда с ним покончено, мне ни к чему восточная лесть, ни к чему кричащее одеяние» осознание того, что я выполнил свой долг, для меня достаточная награда, какой она должна быть для любого мужчины. На следующий день в Сенате обсуждали распределение провинций, и Катон снова присутствовал там, будто никогда не уезжал. Сидя в своей обычной позе, он, как всегда, внимательно изучал отчеты казначейства желая убедиться, что государственные деньги не тратятся впустую. Лишь когда Цицерон встал, чтобы заговорить, Марк Порций отложил отчеты в сторону. Заседание шло уже долго, и большинство бывших консулов успели высказаться. И все равно Цицерон ухитрился еще немного затянуть тревожные ожидания, посвятив первую часть речи, нападкам на своих старых врагов Пизоны и Габиния. Первый наместничал в Македонии, второй в Сирии. Потом консул Марций Филипп, женатый на племяннице Цезаря и, как и многие другие, начавшие проявлять беспокойство, перебил Цицерона и спросил, почему тот все время нападает на этих двоих. Послушно действующих по чужой указке хотя на самом деле за изгнанием Цицерона стоял сам Цезарь. Именно такой удобный случай и требовался знаменитому оратору. — Потому что, — ответил он, — я придаю общим интересам больше значения, чем своей личной обиде. Я горю неимоверной любовью к Отечеству. Это мирит и снова соединяет меня с Гаем Цезарем и восстанавливает добрые отношения между нами. ⁇ Не могу я! ⁇ Теперь ему приходилось кричать, чтобы перекрыть презрительный смех. Не быть другом всякому человеку с заслугами перед государством. В отличие от своих предшественников, он решил подчинить нашей власти всю Галию. Он добился полного успеха в решительных сражениях против сильнейших и многочисленных народов Германии и Гельвеции. На другие народы он навел страх, подавил их, покорил, приучил повиноваться державе римского народа. Это было не самое убедительное выступление. И в конце мой хозяин сам улечил себя в лжи попытавшись притвориться, будто они с Цезарем на самом деле вообще никогда не были врагами. Образчик софистики, встреченный насмешками. И все-таки он справился. Предложение о замене Юлия Цезаря не приняли, и в конце заседания Цицерон пошел к выходу, не склонив головы, хотя большинство страстных противников Цезаря, вроде Агенобарба и Бибула, в знак отвращения повернулись к нему спиной. Тут его и перехватил Катон. Я ждал у дверей и слышал весь их разговор. «Катон, я несказанно разочарован тобой, Цицерон. Твое отступничество только что лишило нас, наверное, последней возможности остановить диктатора». Цицерон. Почему я должен останавливать человека, который одерживает победу за победой? Катон. Но ради кого он одерживает эти победы? Ради республики или ради себя самого? И в любом случае, когда завоевание Галлии стало государственной задачей? Разве сенат или народ поручали ему вести эту войну? Цицерон. Тогда почему ты не предложишь ее закончить, Катон? Возможно, я так и сделаю. Цицерон, да, и посмотрим, как далеко это тебя заведет. Добро пожаловать домой, между прочим. Но Катону было не до шуток, и он тяжело зашагал прочь, чтобы поговорить с Бибулом и Огинобарбом. С этого времени. Он возглавил противников Цезаря, а Цицерон удалился в свой дом на палатине, чтобы вести более спокойную жизнь. В том, что сделал Цицерон, не было ничего героического. Он понимал, что потерял лицо. Простимся со справедливыми, правдивыми, честными правилами. Так он подытожил все это в письме Каттику. Однако после долгих лет, даже обладая мудростью, которую дает знание о прошлом, я не вижу, что еще он мог бы сделать. Катону было бы легче бросить вызов Цезарю. Он был из богатой и могущественной семьи, и над ним не висела постоянная угроза в виде Клодия. Дальше все развивалось именно так, как задумали триумвиры. И Цицерон не смог бы это остановить, даже если бы пожертвовал жизнью. Сперва Клодий и его головорезы мешали подготовке к выборам консулов, так что ее пришлось прекратить. Потом стали угрожать и запугивать других кандидатов, пока те не отказались от своего намерения, и, в конце концов, выборы были отложены. Только Генобарб При поддержке Катона нашел в себе мужество бороться против Помпеи и Краса. Большинство же сенаторов надели траур в знак недовольства. Зимой город впервые наводнили ветераны Цезаря. Они пьянствовали, развратничали и угрожали любому, кто отказывался приветствовать изображение их вождя, воздвигнутые ими на перекрестках. Накануне перенесенных выборов Катон и Генобар подправились при свете факела к загонам для голосования, чтобы заявить свои права на сбор голосов. Но по дороге на них напали приспешники то ли Клодия, то ли Цезаря и убили факельщика. Катон пырнули кинжалом в правую руку, и хотя он умолял Агенобар держаться стойко, Тот бежал в свой дом, заперся там и отказался выходить. На следующий день Помпеи и Краса выбрали консулами, и вскоре после этого, как было решено в Луке, они позаботились о получении провинций, которыми желали править по окончании их полномочий. Испания досталась Помпею, Сирия Красу. На пять лет вместо одного года, как обычно. При этом проконсульство Цезаря в Галлии продлевалось также на пять лет. Помпей даже решил не покидать Рим после окончания консульства и править Испанией через своих подчиненных. Пока все это происходило, Цицерон держался в стороне от государственных дел. В те дни, когда не надо было идти на судебные заседания, Он оставался дома и присматривал за тем, как его сына и племянника обучают грамматике, греческому языку и риторике. Почти каждый вечер он тихо обедал с Таренцией, А еще сочинял стихи, начал писать сочинения по истории и упражнялся в ораторском искусстве. «Я все еще в изгнании», — заметил он мне. Только теперь место моего изгнания — Рим. Цезарь вскоре получил известие о выступлении Цицерона в Сенате, отражавшем перемену его взглядов, и немедленно послал ему благодарственное письмо. Я помню, как удивился Цицерон, когда один из гонцов Цезаря, необычайно быстрых и надежных, доставил ему это послание. Как я уже объяснял, почти вся переписка Цезаря и Цицерона впоследствии была изъята властями. Но я помню начало писем Триумвира, потому что оно всегда было одинаковым. От Гая Цезаря императора Марку Цицерону привет. Со мной и моим войском все в порядке. А в том письме были и другие строки, которых я никогда не забуду. «Я рад узнать, что для меня есть место в твоем сердце. Нет другого человека в Риме, чье мнение я оценил бы выше твоего. Ты можешь во всем на меня положиться». Цицерон разрывался между благодарностью и стыдом, облегчением и отчаянием. Он показал письмо своему брату Квинту, который только что вернулся с Сардинии. Тот сказал, ты поступил правильно. Помпей оказался неверным другом. Может, Цезарь будет вернее. А потом добавил, честно говоря, пока я был на чужбине, Помпей обращался со мной так презрительно, что я подумал, не лучше ли присоединиться к Цезарю. «И как бы ты это сделал? Но я же солдат. Я мог бы, например, попросить у него какую-нибудь военную должность. Или ты мог бы попросить за меня?» Сперва Цицерон колебался. Он не хотел упрашивать Цезаря об одолжении. Но потом увидел, каким несчастным чувствует себя Квинт после возвращения в Рим, Конечно, ему досаждал злосчастный брак с помпонией, но дело было не только в нем. В отличие от старшего брата, Квинт не был защитником или оратором, и его не слишком привлекали суды или сенат. Он уже побывал претором и наместником Азии. Оставалось только консульство, которое он мог получить благодаря счастливому случаю или чему нибудь покровительству, и никак иначе. И опять-таки перемена судьбы могла свершиться лишь на поле брани. Вероятность этого казалась небольшой, но все вышесказанные рассуждения привели братьев к выводу, что они должны связать свою судьбу с Цезарем. Цицерон написал Цезарю, прося за Квинта, и Триумвир немедленно ответил, что будет счастлив услужить ему. Более того, в ответ он спросил у Цицерона, не возьмется ли тот присмотреть за обширным строительством, которое Цезарь затеял в Риме, надеясь превзойти Помпея. Следовало потратить несколько сотен миллионов сестерцев на устройство нового форума в срединной части города, и на создание крытого прохода в милю длиной на Марсовом поле. Чтобы вознаградить Цицерона за труды, Цезарь дал ему суду в 800 тысяч сестерцев под процента, половину рыночного курса. Вот каким был Цезарь! Он как водоворот засасывал людей лишь за счет своей неутомимости и жажды власти, пока не заворожил... Почти весь Рим. Всякий раз, когда его записки вывешивали у регии, перед ними собирались толпы людей, стоявших там весь день и читавших о его свершениях. В тот год покровительствуемый им юный Децем победил кельтов в Великой морской битве на просторах Атлантики, после чего цезарь велел продать в рабство весь кельтский народ, а его вождей казнить. Британия была завоевана, переней замерены, а нервии на северо-востоке Галлии почти совсем истреблены. Каждую общину в Галлии обязали платить налог, несмотря на то, что Цезарь разграбил их города и вывез все древние сокровища. Четыреста, триста тысяч германцев, узипетов и тенкторов мирно перешли Ренус и были одурачены Цезарем. Он внушил им ложное чувство безопасности, притворившись, будто согласен на перемирие, а после уничтожил их. Военные строители воздвигли мост через Ренус, и Цезарь со своими войсками восемнадцать дней лютовал в Германии, после чего отступил обратно в Галлию и разобрал мост. Наконец, будто этого было недостаточно, он пустился в море с двумя легионами и высадился на варварских берегах Британии. Многие в Риме вообще отказывались верить в существование этого места, лежавшего за пределами изведанного мира. Сжег несколько деревень, захватил рабов и отплыл домой успев избежать зимних штормов. Помпей собрал сенаторов, чтобы отпраздновать победы Цезаря и установить в честь тестия добавочные публичные молебствия сроком в двадцать дней, вслед за чем последовала сцена, которую мне никогда не забыть. Сенаторы один за другим вставали, чтобы восславить Цезаря. Цицерон послушно сделал это среди прочих, и в конце концов осталось вызвать одного Катона. — Граждане, — сказал тот, — вы все опять лишились рассудка. По подсчету самого Цезаря он перебил четыреста тысяч человек, женщин и детей, людей, с которыми мы не были в ссоре, с которыми мы не воевали во время похода не одобренного ни сенатом, ни римским народом. Я хочу внести два встречных предложения. Во-первых, мы должны не устраивать празднества, а принести жертвы богам, чтобы те не обрушили свой гнев на Рим и наше войско из-за глупости и безумия Цезаря. А во-вторых, Цезарь, показавший себя преступником, должен быть передан германским племенам, «Дабы те решили его судьбу!» Крики ярости, которыми встретили эту речь, были похожи на вопли боли. Предатель, гололюб, германец. Несколько сенаторов вскочили и начали толкать Катона туда-сюда, отчего он споткнулся и шагнул назад. Но, будучи сильным и жилистым, он сумел восстановить равновесие и продолжал стоять на прежнем месте свирепо глядя на остальных орлиным взором. Кто-то предложил, чтобы ликторы немедленно забрали Катона в тюрьму и держали там до тех пор, пока он не извинится. Однако Помпей был слишком проницателен, чтобы позволить сделать его мучеником. «Катон своими словами навредил себе больше, чем может навредить ему любое наказание», — объявил он. «Дайте ему уйти». Это не такое уж важное дело. Для римского народа он навечно будет проклят за свои предательские речи. Я тоже чувствовал, что Катон нанес себе огромный урон в глазах всех умеренных и здравомыслящих, о чем и сказал Цицерону, когда мы шли домой. Учитывая его новообретенную близость с Цезарем, я ожидал, что он согласится со мной но, к моему удивлению, он покачал головой. Нет, ты совсем не прав. Катон — пророк. Он выкладывает правду с откровенностью ребенка или безумца. Рим пожалеет о том дне, когда связал свою судьбу с Цезарем. И я тоже пожалею. Я не притязаю на то, чтобы считаться философом, но заметил вот что. Всякий раз, когда кажется, что нечто достигло высшей точки, можно быть уверенным, оно уже начало разрушаться. Так было и с триумвиратом. Он возвышался над государством, как гранитная глыба. Однако в нем имелись слабые места, никем незамечаемые, обнаружившиеся лишь со временем. Главную опасность представляло непомерное честолюбие краса. Многие годы он был известен как богатейший в Риме человек, чье состояние равнялось примерно восьми тысячам талантов или почти 200 миллионам сестерцев. Но позже это стало казаться едва ли не ничтожной суммой по сравнению с богатствами Помпея и Цезаря, Выкачивавших ценности из целых стран. Поэтому Крас вознамерился уехать в Сирию не для того, чтобы управлять ею, а чтобы, опираясь на нее, устроить поход против Парфянской империи. Те, кто знал хоть что-нибудь об Аравии с ее предательскими песками и жестокими народами, считали этот замысел крайне рискованным. В особенности я уверен, Помпей. Но последний питал Красу настолько сильное отвращение, что не делал попыток его отговорить. Что же касается Цезаря, тот всецело поощрял Краса и отослал из Галлии обратно в Рим его сына Публия, с которым я встретился в Мутине. Публию дали тысячу отлично подготовленных всадников, чтобы он мог присоединиться к отцу и стать помощником главноначальствующего». Цицерон презирал Краса больше, чем кого бы то ни было в Риме. Даже к Клодию он время от времени выказывал уважение против воли. Но Краса считал бесстыдным, жадным и двуличным, причем все эти черты прятались за увертливостью и показным дружелюбием. В то время они отчаянно сцепились в Сенате. Цицерон обвинил Габиния, ушедшего в отставку наместника Сирии и своего старого врага в том, что тот, наконец, поддался на и Птолемея и восстановил фараона на египетском престоле. Крас же защищал человека, которого собирался сменить в должности наместника, и Цицерон упрекнул его в том, что он ставит свои личные интересы выше интересов республики. На это раз язвительно заметил, что Цицерон был изгнанником. Лучше честный изгнанник, ответствовал мой хозяин, чем отпетый вор. Крас подошел к нему, выпятив грудь, и двух немолодых государственных деятелей пришлось силой удерживать от драки. Помпей отвел Церона в сторону и сказал, что не допустит такого обращения со своим соконсулом, а Цезарь прислал из Галии суровое письмо, пояснив, что он расценивает любые нападки на Краса как оскорбления, нанесенные ему. По-моему, их беспокоило то, что народ был решительно настроен против похода Краса, и это начало подрывать власть триумвирата. Катон и его сторонники провозгласили незаконной и безнравственной войну в стране, с которой у республики есть. «Договор о дружбе». Они предъявили предзнаменование, показывавшее, что это оскорбляет богов и послужит причиной падения Рима. Крас был немало обеспокоен сложившимся положением и стал искать публичного примирения с Цицероном. Он связался с ним через фурия Красипа, своего друга и зятя Цицерона, и тот предложил дать для обоих обед накануне отъезда Краса. Отказаться от приглашения означало выказать неуважение к Помпею и Цезарю, так что Цицерону поневоле пришлось пойти. «Но я хочу, чтобы ты был у меня под рукой, как свидетель», — сказал он мне. «Этот негодяй припишет мне слова, которых я не говорил, и заявит, что я будто бы оказывал ему поддержку». Само собой, я не присутствовал на самой трапезе, но мне очень хорошо запомнилось кое-что из случившегося в тот вечер. У Красипа был прекрасный дом, стоявший посреди сада на берегу Тибра, примерно в миле к югу от города. Цицерон и Теренция прибыли туда первыми и смогли побыть стульей, у которой недавно случился выкидыш. Она выглядела бледной, несчастное дитя, И худой. Я заметил, как холодно обращается с нею муж, пеняясь за тот или иной недосмотр. Поникшие цветы в букетах, неважно выглядящие закуски. Крас появился часом позже с целой вереницей повозок, прогремевших по внутреннему двору. С ним была его жена, Тартула, пожилая Матрона с кислым лицом, почти такая же лысая, как и он сам сын Публий и его невеста Корнелия, очень изящная семнадцатилетняя девушка, дочь Цепиона Назики, считавшаяся одной из самых желанных невест среди богатых наследниц Рима. Еще раз привел с собой целую свиту из приближенных к нему центурионов и письмоводителей, чьей единственной обязанностью, похоже, было сновать взад-вперед с письмами и другими свитками подчеркивая, что их хозяин — важная особа. Когда гости отправились обедать и за ними перестали приглядывать, они развалились в креслах и на диванах Красипа и принялись пить его вино. Меня поразило, насколько эти комнатные войны отличаются от умелых, закаленных в битвах подручных Цезаря. После еды мужчины отправились в Таблину, чтобы обсудить военные дела. Вернее, Крас разглагольствовал о них, а остальные слушали. Он стал очень тук на ухо, ему уже исполнилось шестьдесят, и говорил слишком громко. Ублей чувствовал себя неловко. «Хорошо, отец, не нужно кричать, мы же не в другой комнате», останавливал он краса время от времени. Пару раз Публий взглянул на Цицерона и приподнял брови, молча извиняясь. «Крас объявил, что отправится на восток, в Македонию, потом во Фракию, Геллес, Понгелатию и северную часть Сирии, пересечет пустыню Месопотамии, переправится через Ефрат и глубоко вторгнется в Парфию». Мой хозяин сказал в ответ. «Наверное, они прекрасно знают, что ты идешь. Тебя не беспокоит, что нападение не станет неожиданностью?» «Мне не нужна неожиданность», — насмешливо ответил Крас. «Я предпочитаю ей уверенность. Пусть они дрожат при нашем приближении». Он приметил на своем будущем пути богатую поживу, Назвав святилище богини Дяркета в Иераполе и храмы Иеговы в Иерусалиме, украшенное драгоценными камнями изображение Аполлона в Тиграцерте, золотую статую Зевса в Ницефории и сокровищницу в Селевкии. Цицерон пошутил, что это похоже не столько на военный поход, сколько на купеческое предприятие. Но Крас был слишком глух, чтобы расслышать его. В конце вечера два старых врага тепло пожали друг другу руки и выразили глубокое удовлетворение тем, что все размолвки между ними, если они были, наконец-то остались в прошлом. — Да эти размолвки — просто плод воображения, — заявил Цицерон, покрутив пальцами. — Пусть они полностью сотрутся из нашей памяти. Нам выпало заниматься государственными делами в одну и ту же эпоху. Я надеюсь, что союз и дружба между нами сохранятся на пользу нам обоим. Знаю, что в твое отсутствие ты можешь рассчитывать на меня во всем. Я буду хлопотать ради тебя и употреблю для этого все свое влияние. Но когда мы сели в повозку, чтобы ехать домой, Хозяин заговорил совсем по-другому. Какой же он законченный негодяй! День или два спустя, и за целых два месяца до окончания своего консульства, так ему не терпелось отбыть из города, Крас покинул Рим в красном плаще и в полном одеянии полководца. Помпей, второй консул, вышел из здания сената, чтобы посмотреть на его отъезд. Трибун, атеи капитан попытался задержать краса на форуме за незаконное начало военных действий, но Центурионы краса отбросили его. Тогда он побежал вперед к городским воротам и зажег жаровню. Когда Крас проезжал мимо, капитан бросил в пламя ладан, вылил туда пахучие жидкости и проклял Краса и его поход. Перемежая заклинание именами странных и ужасных божеств. Суеверные римляне пришли в ужас и стали кричать Триумвиру, чтобы тот никуда не ездил. Но Крас только посмеялся и, весело помахав рукой напоследок, повернулся к городу спиной и пришпорил лошадь. Такова была жизнь Сацирона в ту пору. Он ходил на цыпочках между тремя великими людьми государства, пытался оставаться в хороших отношениях с каждым из них, выполнял их приказания и втайне приходил в отчаяние из-за будущего республики, но при этом ожидал лучших времен, надеясь, что они еще настанут. Он искал прибежище в книгах, особенно в сочинениях по философии и истории, И однажды, вскоре после того, как Квинт уехал, чтобы присоединиться к Цезарю в Галлии, объявил мне, что решил написать кое-что сам. «Открыто осуждать нынешнее состояние государственных дел слишком опасно», — сказал он, — «но он сумеет выйти из положения, дополнив республику Платона и описав идеальное государство». Кто сможет против этого возразить? Великое множество людей, подумал я, но вслух не сказал ничего. Я вспоминаю работу над этим трудом, занявшую почти три года, как один из лучших отрезков в моей жизни. Как бывает почти всегда, занятие это оказалось нелегким. Цицерон не раз бросал его и потом вновь брался за перо. Первоначально он хотел заполнить девять свитков, но потом остановился на шести. Он решил придать своему сочинению вид воображаемой беседы между людьми прошлого, отведя почетное место одному из своих кумиров, Сципиону Эмилиану, завоевателю Карфагена. Все они, по его замыслу, должны были собраться на вилле во время религиозного праздника, чтобы обсудить суть государственной деятельности и наилучшее устройство общества. Цицерон рассудил, что никто не станет возражать, если опасные мысли будут вложены в уста легендарных римлян древности. Он начал диктовку на своей новой вилле в Кумах Во время перерывов в заседаниях Сената, сверяясь со всеми старинными трудами, и в один достопамятный день мы поехали на виллу Фавста Корнелия Суллы, сына бывшего диктатора, который жил на побережье неподалеку от нас, Милон, союзник Цицерона, Восходивший все выше, только что женился на сестре близняшки Суллы. На свадебном завтраке где среди прочих был Цицерон, Фавст предложил ему пользоваться своей библиотекой сколько угодно. Это было одно из самых ценных собраний в Италии. Свитки привез Азофин Афин диктатор почти 30 лет назад, и, что поразительно, среди них было большинство подлинных рукописей Аристотеля, написанных его рукой три века тому назад. Сколько бы я ни прожил, никогда не забуду с каким чувством я разворачивал каждую из восьми книг политики Аристотеля. Крошечные валики с мелкими греческими буквами. Края были слегка повреждены влагой пещер Малой Азии, где свитки прятали много лет. Это было все равно, что протянуть руки сквозь время и прикоснуться к лицу Бога. Но я чересчур отвлекся. Самое главное, Цицерон впервые изложил черным по белому свои взгляды на государственные дела, которые я могу подытожить так. Во-первых, государственная деятельность самая благородная из всех поприщ, ведь ни в одном деле доблесть человека — не приближается к могуществу богов, более чем это происходит при основании новых государств и при сохранении уже основанных. Как будто может быть какое-нибудь основание посвятить себя государственной деятельности, которое было бы более справедливым, чем желание не покоряться бесчестным людям. Во-вторых, Ни отдельному человеку, ни объединению людей нельзя позволять делаться слишком могущественными. В-третьих, государственная деятельность — это серьезное занятие, а не времяпровождение для любителей. Нет ничего хуже правления умных поэтов. В-четвертых, государственный деятель должен посвятить свою жизнь изучению соответствующей науки, так как он должен овладеть всем тем, что ему, пожалуй, рано или поздно еще придется применять. В-пятых, власть в государстве всегда должна быть разделена. И, наконец, в-шестых, есть три известные разновидности правления – монархия, аристократия и народовластие. И самое лучшее – это соединение всех трех потому что каждая из них отдельно взятое может привести к бедствиям. Цари бывают своевольными, аристократы — себя любивыми, и вряд ли найдется море и пламя, успокоить которое при всей его мощности труднее, чем усмирить толпу, не знающую удержу. Я часто перечитываю труд о государстве, И всегда испытываю волнение, особенно когда дохожу до конца шестой книги. Там Сципион описывает, как ему во сне явился дед, и забирает его на небеса, чтобы показать, как мала Земля в сравнении с величественным млечным путем, где духи умерших государственных деятелей приняли вид звезд. На это описание... Цицерону вдохновило безбрежное ясное небо над Неаполитанским заливом. Когда я с того места, где я находился, созерцал все это, то и другое показалось мне прекрасным и изумительным. Звезды были такие, каких мы отсюда никогда не видели, и все они были такой величины, какой мы у них никогда не предполагали. Наименьшая из них была та, которая, будучи наиболее удалена от неба и находясь ближе всех к земле, светила чужим светом. Звездные шары величиной своей намного превосходили землю. Сама же земля показалась мне столь малой, что мне стало обидно за нашу державу, которая занимает как бы точку, на ее поверхности. «Если, — сказал старик Сципиону, — ты хочешь смотреть ввысь и обозревать эти обители и вечное жилище, то не прислушивайся к толкам черни и не связывай осуществление своих надежд с наградами, получаемыми от людей. Все их толки никогда не бывают долговечными». Кому бы они ни относились, они оказываются похороненными со смертью людей, а от забвения потомками гаснут. Сочинять все это было главным утешением Цицерона в те годы, которые он провел в одиночестве, удалившись от дел. Но, как казалось, его советы могут быть применены лишь в далеком будущем. Три месяца спустя, после того, как Цицерон засел за свой труд о государстве, летом 700 года Рима Юле, жена Помпея, родила мальчика. Цицерон получил известие об этом вскоре после пробуждения и сразу же поспешил с подарком к счастливой чите. Сын Помпея и внук Цезаря Вскоре должен был стать могучей силой. И хозяину хотелось прибыть с поздравлениями в числе первых. День только начался, но было уже жарко. В долине под домом Помпея возвышался недавно возведенный им театр с храмами, садами и портиками. Свежий белый мрамор ослепительно сиял на солнце. Цицерон присутствовал на его открытии, несколько месяцев тому назад. Поэтому случаю устроили битву с участием 500 львов, 400 пантер, 18 слонов и носорогов, которых в Риме еще не видели. Цицерон счел все это отвратительным, особенно истребление слонов. Что за удовольствие для образованного человека смотреть либо как Слабый человек будет растерзан могучим зверем, либо, как прекрасный зверь, пронзен охотничьим копьем. Но, само собой, он держал свои чувства при себе. Едва мы вошли в громадный дом, как стало ясно, случилось нечто ужасное. Сенаторы и клиенты Помпея стояли, сбившись в кучки, обеспокоенные, молчаливые. Кто-то прошептал Цицерону, что Помпей пока ни о чем не объявлял, но он не вышел к гостям, а раньше несколько человек видели, как служанки Юлии с плачем бегут через внутренний двор, и это заставляет предположить худшее. Внезапно в глубине дома поднялась суматоха, занавес раздвинулась, и появился хозяин дома в окружении рабов. Он остановился, словно потрясенный тем, сколько людей его ждут, и стал искать чье-нибудь знакомое лицо. Его взгляд упал на Цицерона. Помпей Великий поднял руку и подошел к нему. Все наблюдали за ним. Помпей казался совершенно спокойным, и глаза его были ясными. Но, подойдя к старому союзнику, он не смог сохранить самообладание. Все его тело и лицо как будто обмякли, и он выкрикнул с ужасным сдавленным всхлипом. «Она мертва!» По громадной комнате пронесся оглушительный стон явно полный искреннего потрясения и боли, но также и тревоги, ведь здесь собрались государственные деятели, и произошло нечто большее, нежели смерть молодой женщины, каким бы печальным ни было это событие. Цицерон, тоже залитый слезами, обнял триумвира и попытался утешить его. Спустя несколько мгновений Помпей попросил его войти, и взглянуть на тело. Зная, как брезгливо Цицерон относится к смерти, я подумал, что он попробует отказаться, но это было невозможно. Его приглашали не только как друга, он должен был стать официальным свидетелем, представляющим Сенат в деле государственной важности. Он ушел, держа Помпея за руку, и чуть погодя вернулся. Все собрались вокруг него. «Вскоре после родов у госпожи Юлии опять началось кровотечение», — доложил Цицерон. И остановить его не смогли. Конец был мирным, и она вела себя храбро, как и подобает при ее происхождении. «А ребенок?» — спросил кто-то из собравшихся. Он не переживет этого дня. Последовали новые стоны. Все разошлись, чтобы разнести эту весть по городу. Цицерон повернулся ко мне. Бедная девочка. Выглядела белее простыни, в которую ее завернули. А мальчик был слепым и обмякшим. Искренне сочувствую Цезарю. Юлия была его единственным ребенком. Можно подумать, что пророчества Катона о гневе богов начинают сбываться. Мы вернулись домой, и Цицерон написал Цезарю письмо с соболезнованиями. Как назло тот находился в самом недоступном месте из всех возможных. Он снова вторгся в Британию, на этот раз с войском в семь тысяч человек, среди которых был и Квинт. Лишь по возвращении в Галию, несколько месяцев спустя, он обнаружил связки писем с сообщением о смерти дочери. По общим отзывам, Цезарь не выказал ни потрясения, ни каких-либо других чувств, только удалился в свои покои. Триумвир ни разу не заговорил об этом, и после трехдневного официального траура вернулся к своим делам. Полагаю, тайна всех его успехов заключалась в том, что он был совершенно равнодушен к чьей бы то ни было смерти, друга или врага, своего единственного ребенка и даже в конечном счете к своей собственной. Природная холодность, которую он скрывал под лоском своего знаменитого обаяния. Помпей был полной противоположностью Цезаря. Весь как на ладони. Он любил всех своих жен, относясь к ним с огромной, некоторые говорили, с чрезмерной нежностью, а Юлию — больше всех. На похоронах, которые, несмотря на возражение Катона, сопровождались государственной церемонией на форуме, он едва смог сквозь слезы произнести хвалебную речь покойной, и вообще, судя по всему, дух его был сломлен. Пепел Юлии потом захоронили в мавзолее внутри одного из храмов на Марсовом поле. Примерно через два месяца после этого Помпей попросил Цицерона прийти, чтобы повидаться с ним, и показал письмо Цезаря, только что полученное. Выразив скорбь по случаю утраты Юлии и поблагодарив Помпея за его соболезнование, Цезарь предложил ему заключить новый брачный союз, на этот раз двойной, и потому особенно прочный. Он отдаст Помпею в жены внучку своей сестры, Октавию, а тот ему — свою дочь Помпею. «Как тебе это нравится?» — вопросил Помпей Великий. «Я полагаю, варварский воздух Британии помутил его разум. Во-первых, моя дочь уже обручена с Фавстом Суллой. И что я должен ему сказать? Очень жаль, Сулла неожиданно появился кое-кто поважнее тебя. Да и Октавия, конечно, уже замужем, причем за самим Гаем Марцелом. Каково ему придется, если я украду у него жену? Будь все проклято! Если уж, на то пошло, Цезарь сам женат на этой потаскушке кальпурнии. Перевернуть столько жизни вверх тормашками, когда место драгоценной малышки Юлии в моей постели еще не остыло. Знаешь, я даже не смог собраться с духом и убрать ее гребни. Цицерон в кои-то веки вдруг начал защищать Цезаря. Уверен, он думает только о прочности государства. Но Помпей не унимался, а я не буду о ней думать. Если я женюсь в пятый раз, то на женщине, которую выберу сам. Что же касается Цезаря, ему придется поискать себе другую невесту. Цицерон, любивший сплетни, не смог удержаться и пересказал письмо Цезаря нескольким друзьям, взяв с каждого обещание хранить тайну. Само собой, каждый друг поведал о нем своим приятелям, взяв с них точно такую же клятву, и так продолжалось до тех пор, пока брачные предложения Цезаря не начал обсуждать весь Рим. Особенно ярился Марцелл. Цезарь говорил о его жене, как о своем имуществе. Цезарь смутился, услышав об этих разговорах. Он упрекал Помпея в том, что тот выдал его замыслы, но Помпей не стал оправдываться и, в свою очередь, обвинил Цезаря в неуклюжем подходе к сватовству. В глыбе Триумвирата... Появилась еще одна трещина.